Кирилл Агапов, 80 сигарет. Роман На свете найдется немало людей, для которых мертвый враг испускает благовоние, и которые вместе находят мускус и янтарь. Томас Браун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 Он закашлялся, изо рта вырвался с густок темной крови. Нина встрепенулась. Ой, милый, ты очнулся? Она быстро запихала в себя остатки бутерброда. Наконец-то, радостно сказала с набитым ртом. Ну и беспорядок вы тут устроили, Увов, ты тут как глянь, ох уж мне эти брутальные альфа-самцы. А убираться, конечно, всегда нам приходится, вашим женщинам. Нинок, мне, походу, врач нужен. Токарь оттянул ворот футболки и посмотрел на свои раны. «Херово, очень херово», – подумал он, глядя на две небольшие дырочки в животе, из которых толчками вытекала кровь. Он попробовал встать, приподнялся на руках и застанав свалился обратно. Боль совершенно невыносимая пронзила его живот, словно кишки накручивали на раскаленный до красна стальной вертел.